«Ты у нас типа крутой террорист, да? А как мы теперь отсюда выберемся? Или ты собрался провести остаток жизни в гиперпространстве? Заняться без помех медитацией? Учти, мы так не договаривались. Я хочу жить в обычном мире, не напрягай меня, пожалуйста». Я усмехнулся, похлопал его по плечу. Как раз теперь можешь расслабиться и возместить потерю жидкости. Да и мне, честно говоря, не повредит». С этими словами я взял у него из рук бутылку и основательно приложился к ней. Горячая, успокаивающая волна прокатилась по пищеводу и упала на дно желудка. Нервное возбуждение начало постепенно стихать. Джейсон непонимающими глазами следил за мной. Все в порядке. Официально «Северная звезда» больше не существует. «Да мне пофигу, что там существует, а что нет. Как ты собираешься лететь дальше? Как только мы выйдем из-под пространства, мы зависнем в пустоте без двигателей. Нас даже спасатели искать не будут. Сам говоришь, что официально мы мертвы». Я сделал еще один глоток и потянулся за чипсами. Набрав полный рот, я прошамкал. «Во-первых, я не собираюсь выходить из гиперпространства, пока мы не достигнем окрестностей Диметры. Надеюсь, ты не забыл, куда мы летим?» Джейсон подозрительно посмотрел на меня, но ничего не ответил. «Ну вот, я, наконец, проживал сухие соленые пластинки и мог говорить по-человечески. А во-вторых, план действий таков. Мы полетим на гипере». Пока не остановимся в двух днях обычного полета от Диметры. Там мы перейдем в спасательную шлюпку и проделаем на ней оставшуюся часть пути. На Диметре к этому времени уже будут знать о катастрофе на Северной звезде. Нашему появлению в шлюпке никто не удивится. Вот и все. Нет, не все! Тут же возразил Джейсон. А что будет с Северной звездой? Я пожал плечами. Когда долетим до места, корабль я уничтожу. Он больше нам будет не нужен. Более того, это серьезная улика против нас. Джейсон пристально взглянул на меня. «И тебе не жалко терять такой корабль? А что прикажешь с ним делать? Корабля больше не существует, его взорвали террористы». «Ну, это официально, как ты выражаешься», задумчиво сказал Джейсон а фактически у нас в распоряжении межзвездный лайнер высшего класса. И что-то мне очень не хочется вот так просто расстаться с ним. «Джейсон», — строго сказал я ему, — «не вздумай украсть его. Это будет элементарное уголовное преступление. Мы должны избавиться от «Северной звезды» так, чтобы никто никогда ее больше не увидел. Перед тем, как сесть в шлюпку, Я запрограммирую корабль на самоуничтожение. «Подожди!» — воскликнул Джейсон. «Давай просто предоставим северной звезде лететь дальше в гиперпространстве. Ведь никто не станет ее искать специально. А какие шансы, что ее случайно обнаружат? Насколько я знаю, гипернавигацию абсолютно никаких». Пусть себе просто летит и все. А почему ты не хочешь, чтобы я ее взорвал? Это надежнее. Пока корабль цел, мне будет неспокойно. Всегда есть шанс, что ее могут найти. Вот и я о том же. Тогда я ее взорву? Да нет же, Эндри, умоляюще закричал Джейсон. Ну разве можно бросаться такими сокровищами? Ну пожалуйста, пусть себе останется в гипере. Я подумал и согласился. «Действительно, шансы случайно наткнуться в гиперпространстве на корабль, летящий неведомо куда, равны нулю и даже еще меньше. А взрыв может привлечь внимание. Пожалуй, Джейсон прав. Пусть себе корабль летит, куда глаза глядят, пока не кончится гиперпространство». «Ладно, партнер, уговорил, — вслух заявил я. Давай проложим курс, а потом, как следует, возместим потерю жидкости этими благородными напитками. Мы вместе склонились над штурманским пультом. Два любителя. Это все равно меньше, чем один профессионал. Да и огромный лайнер, не прогулочная яхта. Тем не менее, через полчаса мы удовлетворенно откинулись на спинки кресел. Северная звезда была направлена точно на Диметру. Оставалось пожелать друг другу приятного полета. Джейсон с довольным видом потер руки и повернулся ко мне. «Господин капитан, лайнер лег на курс согласно вашему приказанию. Какие будут дальнейшие распоряжения?» Дальнейшие распоряжения были просты и приятны. Для начала команде было приказано плотно позавтракать. Затем мы уютно расположились в креслах командира и первого пилота напротив главного пульта корабля и подтягивали из стаканов специальный коктейль, который соорудил Джейсон. По его уверениям, это была совершенно необходимая штука после еды, поскольку стимулировало пищеварение. «Эндри, тебе не кажется, что пришло время поговорить?» серьезным голосом предложил Джейсон. Я согласно кивнул. «Ты прав». Давай-ка я тебя введу в курс дела.